Глава 19 Без вариантов. События глазами графини Шитовой. Зачем послушалась отца и явилась в ресторан? Сама себя не понимаю и поступкам удивляюсь. Еще приходится и выслушивать сомнительные комплименты от наглого графа Сушкова, который прожигает жизнь в гульках. Он, не чита своему деду, важному господину с седой бородкой, который время от времени на внука бросает убийственные взгляды. В разговоре почти не участвую. Время от времени проверяю сотовый. Но от Кортнева нет сообщений. Хотя чего жду? Сама его выгнала и обещала подумать. Вот только о чем? Как много услышал Виктор? Настроение с каждой минутой портится. «Какая приятная мелодия! Сергей!» «Пригласи Юлю потанцевать», – произнес отец. Мама поджала губы. Она пыталась остаться со мной наедине и о чем-то поговорить. Но я избегала общения. Устала, не хочу. Я покачала головой, прикидывая, как бы отсюда сбежать. Сослаться на мигрень не получится. Тут все способны применить целебное заклинание. «Придумать проблемы на работе?» Это не так-то просто организовать, учитывая позднее время и то, что нахожусь за одним столом с отцом. Тот за моими действиями зорко следит, словно орел завис над мышкой. Отлучиться в дамскую комнату и то нельзя. Мать сразу увяжется следом и начнет мозги промывать. Ведь когда Виктор ушел, а я сидела и перед собой бездумно смотрела, в кабинет осторожно вошла Леночка и спросила. «Юлия Павловна, не желаете чего-нибудь? Кофе или чай могу сделать? Или сбегать за чем-нибудь крепким?» «Нет, все нормально», — вымученно ей улыбнулась. «Граф Кортнев расстроен и ушел». Печально вздохнула секретарша, внимательно на меня посматривая. «Шоколадку мне обещал». А еще на него так внимательно и оценивающе Мария Викторовна посмотрела что у меня мурашки по спине пошли. «Моя мама видела графа?» – уточнила и невольно посмотрела на букет роз. «Очень сильно захотелось цветы к себе прижать и вдохнуть их аромат». «Да!» – кивнула Лена. «Они не разговаривали. Однако какое-то странное напряжение между ними возникло». «Поняла!» – обхватила я голову руками и простонала. Мама способна увидеть остаточные следы смешавшихся аур. Отец пару раз попадался, когда не ожидал жену встретить. Однажды дело чуть до развода не дошло, но тогда мне было лет девять и не все поняла. В общем, готова побиться на что угодно. Моя любовная связь для нее не секрет. А еще Виктор притащил розы. Представляю, как мама удивилась думая, что все время посвящаю работе. — Юль, все плохо? — сочувственно спросила подруга, выйдя из образа помощницы. — Ты и Кортнев? — она не договорила. — Ну и так понятно, о чем спрашивает. — Не знаю, — покачала головой. — Не понимаю, что со мной. Еще и отец настаивает на свидании с придурком. Что мне делать? — подняла глаза на Лену. «Советовать сложно», задумчиво сказала та. «Павел Аркадьевич слов на ветер не бросает. Но он же не выполнит свою угрозу и не сместит тебя с должности. Ты для компании много сделала. Рвалась изо всех сил, настраивала работу, воевала с конкурентами. И что теперь?» В какой-то степени из-за помощницы и подруги я отправилась на эту встречу. «Но до чего обидно Тошно, когда тобой манипулируют. Внутри стала разгораться злость. Еще и Сушков мою руку сжал и потянул к себе, заставляя встать. При этом на лице графа этакая снисходительная улыбка. Мол, не пытайся ломаться. К моим ногам девицы штабелями падают. Посмотри, какой я красавец. Сейчас потанцуем, по бокальчику шампанского выпьем и поедем ко мне развлекаться в постели, а через пару дней объявим о помолвке, к осени сыграем свадьбу, и все будут счастливы». «Юля, вы обворожительный и прекрасный. Надеюсь, считаете меня достойным партнером», произнес граф, ведя меня в танце «Вы отвратительно справились с работой в филиале», холодно ответил ему. «Ой, бросьте!» Там все нормально, хмыкнул Сергей. Пара недоразумений не в счет. Я же только начал заниматься этим бизнесом. А еще есть другие дела. Не успеваю везде. Моя популярность заставляет встречаться с влиятельными кланами и их семьями. Почти каждую неделю пытаются кого-нибудь сосватать. Но мой дед настоял, чтобы к вам присмотрелся. Уверен, мы будем прекрасной парой. «Кстати, заранее хочу предупредить, не обращай внимания, если кто-то начнет говорить, что имею кучу любовниц. Мы с тобой деловые люди, компромисс найдем». «Когда это мы с вами перешли на «ты»?» — холодно спросила и остановилась. «Достаточно. Я устал и ухожу». «Юлечка, ты такая милая, когда сердишься!» — не выпуская меня из объятий, произнес граф. «Не зли своего отца». Он суров и ко мне благоволит. — Вот пусть на тебе и женится, — выпалила я, потеряв на секунду самоконтроль. Шпильки моей туфельки вонзились в мягкую кожу ботинка графа. Тот охнул, отпустил меня, а я вернулась к столу, взяла сумочку и объявила. — Прошу простить, устала, приятного вам вечера. Развернулась и направилась на выход. — Дочь, вернись! — рыкнул отец и даже послал посыл подчинения. Как правило, когда он так меня к чему-то принуждал, то мой источник не реагировал. Но на этот раз что-то произошло. Сработала защита, и магия отца разлетелась. Я же вышла из ресторана, села в свою машину и рванула домой. Хотелось разрыдаться или напиться, а еще кому-нибудь в жилетку поплакаться. — Видел бы меня кто-нибудь со стороны, как уверенная и властная директор крупной компании, плачет, словно маленькая беззащитная девочка. Еще и Кортнев так и не объявился. Что с того, если это я его прогнала и сказала не появляться, пока не приму решение? Даже если бы я отвергла, разве он не должен показать, что мной дорожит? — Гад он! — буркнула и провалилась в сон. Следующая неделя прошла на нервах. Отец никак себя не проявлял. Мать пару раз звонила и просила о встрече. Но я ссылалась на занятость. Действительно, словно одержимая проводила совещание за совещанием. Зарылась в документах, моталась по министерствам и даже пообщалась с помощником правительницы. И все же не выдержала. Позвонила Кортневу а у того сотовый недоступен. Понадеялась, когда увидит, что пыталась с ним связаться, то объявится. Но не тут-то было. Виктор даже сообщение не написал в ответ. Ну, глава антикварного клана тоже может быть занят. У него немало дел и проблем, так себе сказала. Наутро вновь повторила звонок и также безрезультатно. «Он номер сменил или меня в черный список занес?» Хмуро задала себе вопрос. «Как он мог так поступить?» Психанула. Собралась к нему съездить. Да только Леночка в кабинет осторожно зашла, при этом чем-то расстроенная. «Что случилось?» Спросила ее и отшвырнула от себя молчащий сотовый. «Нет, на него постоянно приходят сообщения, поступают звонки, которые отклоняю. Того же графа Сушкова уже дважды в черный список вносила» а он меняет телефонные номера и вновь домогается. «Юлия Павловна, тут такое дело!» Подбирая слова, что на нее не похоже, медленно произнесла помощница, но продолжить не смогла, замолчала. «Говори, у меня много дел!» Рыкнула я на нее. Управляющий антикварного дома прислал уведомление, что глава клана в одиночку три дня назад... «Ушел в разлом и не вернулся», — произнесла секретарша. «До меня не сразу дошел смысл того, что она сказала. понимающе на нее смотрю, а внутри ощущаю холод. Тиски сдавливают в районе груди, что-то словно надламывается. Из руки падает ручка, и перед глазами все плывет. Разлом — это такое место?» где выжить больше двух суток считается достижением. Да и то, если ты не один. Через трое суток оттуда мало кто вернулся. И если такой человек застрахован, то его поверенный обязан сообщить в компанию, чтобы начать процедуру о признании погибшим или пропавшим без вести. И именно для этого оставляют распоряжение. «Юля, ты в порядке?» Подскочила ко мне Лена и схватила за плечо, тем самым предотвратив падение с кресла. «Нет, не в порядке!» Отрицательно покачала головой и прикрыла глаза. «Хотелось выть и на себя наорать, а лучше побиться в истерике!» «Что это за эмоции такие? Никогда за собой такого не замечала!» «Подумаешь, граф какой-то пропал в разломе! Такое часто случается!» Надо себя в руки взять и выглядеть, как ни в чем не бывало. Да и с Виктором у нас бы все равно не сложилось. Так себя уговариваю, а внутри какая-то тоска и боль. А еще опустошение и слезы текут по щекам, которые не контролирую и остановить не могу. Повествование от лица антиквара. Переезд сродни пожару. Недаром такая поговорка существует. Даже Лужкаева не понимает, откуда столько вещей из бутика набралось. Казалось, толком ничего нет. А на деле несколько раз нанимали машину и грузчиков. Вместе с Натальей заказали вывеску, торговые стойки, витрины. Оборудовали комнату отдыха, мастерскую, мой и ее кабинет. Разумеется, Жанна, Ангелина и Александр принимали активное участие пыталась не отстать от ниханна но девочки давали легкие поручения от чего она на нас сдулась после работы в банке забегал василий который уже одной ногой в моей команде именно он и разработал вывеску которая должна привлекать внимание тихий в наш небольшой коллектив влился как-то плавно но его почему-то старались девушки опекать Им, похоже, надоело общаться со Змеевым, а меня откровенно побаивались, но пытались флиртовать. Мне же не до новых интрижек. Шитова, стерь рыже из головы пока не выходит. И ведь ни одного звонка или сообщения. Впрочем, светские слухи и сплетни пока по ее поводу хранят молчание. Время от времени просматривал в интернете, что творится в высших кругах. А там только дай повод, сразу появляются статейки, фотки и домыслы с обсуждениями, кто с кем сблизился, начал враждовать или делит совместно нажитое имущество. Если же случаются дуэли за дамы, то бедняжки так косточки перемоют, что той приходится спешно из империи на отдых отправляться. Ну, не все так поступают. Некоторые гордятся что мужчины рожи друг другу бьют или на ресталище бьются. — Виктор Иванович, мы как бы готовы открываться, — доложила Лужкаева, когда мы осматривали антикварный салон. — Вижу, — задумчиво покивал я. — Рекламу, которую вы подготовили запускать? — поинтересовалась Наталья. Как и планировал, собрался активно привлечь народ к продаже завалявшихся артефактов. Для этого организовали еще один вход, оборудовали небольшой зал рядом с моим кабинетом. «Пока подождем», — ответил своей помощница, которая так и осталась в статусе заведующей, но уже не бутика, а салона. «Финансы не хуже моего, знаешь, на выкуп мало свободных средств». «Их и вовсе нет», — покивала Лужкаева. «Думала, что изыщите денег». Да, тоже рассчитывал. Но деньги, словно вода, утекают сквозь пальцы. Отступные от Елисеевой почти закончились. На них многое сделано, но недостаточно. Кредит мне не дают. Помощи ждать неоткуда. Еще из Питера пару раз звонили и просили приехать и разобраться с финансами. Увы, там, похоже, предстоит филиал и вовсе закрыть работают стабильно в небольшой минус. «Торжественное открытие салона сделаем позже», – подумав, сказал я. «Но с завтрашнего дня приступайте к работе. Посетителей предупреждать, что салон еще в стадии наполнения продукцией и подготовки к нормальному функционированию. А мы не сделаем этим хуже?» – осторожно спросила Лужкаева. «Подготовь рекламные буклеты» какие услуги планируем оказывать. Обязательно согласуй с Тихим и внесите в этакую бесплатную рекламу парочку эскизов его будущих артефактов. Кстати, он регистрирует свои наработки? Да, не волнуйтесь, успокоила меня Наталья. Все как договаривались, что автор и разработчик эскизов он, но на изготовление и продажу передают эксклюзивные права антикварному клану. «Это хорошо», – покивал я и подвел итог. «Тогда приступайте. Меня пару дней не будет. Думаю, вернусь с хорошими новостями и не пустыми руками». «Виктор Иванович, вы что-то задумали?» – насторожилась Лужкаева. «Потом узнаешь». Отмахнулся я и отправился в поместье. Старый слуга видел, как я рвусь и пытался помочь советам или даже делом Когда готовили антикварный салон, то он лично привозил стряпню Клавдии. Получалось намного дешевле, чем заказывать еду, а режим экономии включился сам из-за отсутствия чертовых денег. «Виктор Иванович, вы бы немного отдохнули, а то так себя и загнать можно», — сказал Петр Васильевич, когда я вошел в дом. «Клавдия расстаралась, ужин приготовила, словно гости прибудут». «Обязательно перекушу», — успокоил слугу но потом добавил. «Чуть позже. Надо еще поработать». «Господин граф, а к нам с визитом никого не ожидается?» — спросил управляющий поместьем. «Вроде бы нет», — пожал плечами, догадываясь, что он надеется обзавестись хозяйкой. Пару раз жаловался, что без женской руки в доме не так уютно. А еще ему хочется увидеть продолжение антикварного рода. При этом он Наталью Геннадьевну в расчет не берет. В том числе, что в поместье та проживает с дочерью. Правда, Аня сейчас не до смеха. У нее оказались большие пробелы в знаниях, и свою подопечную заставил наверстывать. Репетиторов ей позволить Лужкаева не в состоянии. Хотел помочь, но они обе воспротивились. Девочка заверила, что сама справится. Мол, есть интернет и учебники, а силы воли ей не занимать. Кстати, после того, как ее источник стал работать правильно и владелицу защищать, то она немного стала на подростка похожа. Волосы отращивает, уже не торчат ребра. В чем заслуга кухарки, которая Аню откармливает? Итак, что ответили на мое предложение ювелиры? рассматривая на компьютере почту, задался вопросом. Разослал предложение о сотрудничестве нескольким известным мастерским артефактов. Надеялся расширить свой ассортимент за их счет и немного подзаработать. Все как один ответили отказом. Остался крайний вариант, оставленный напоследок и который старательно избегал. Но ничего не остается, как посетить «Разлом». Честно говоря, догадывался, что этого не избежать, но рисковать не хотел. С другой стороны, магических тварей не боюсь. Кое-какие знания по магии получил за это время. Не бог весть, какими умениями обзавелся, но уже не слепой котенок, когда все делал интуитивно и основываясь на теории и знаниях, оставленных предшественником. Так... «Надо оставить распоряжение, на случай, если в разломе задержусь». Сам себе сказал, взял пару листов бумаги и принялся быстро писать. нет тени сомнения, что поступаю неправильно». «Правда, — подумал оставить послание Юле, но не стал. Какой в этом смысл? Она за эти дни обо мне не вспомнила. Точнее, не пыталась связаться». Продолжает раздумывать или не хочет общаться. Жаль, но насильно мил не будешь. А вокруг есть те, кто с радостью поможет снять напряжение. Да и было бы желание, а с какой-нибудь красоткой познакомиться не проблема. Вернусь из разлома и обязательно этим займусь. Усмехнулся и запечатал конверт с распоряжениями. Поужинал, велел Клавдии собрать еды на пару дней прошел в оружейку и экипировался. Специально приобрел небольшие сапожки, кожаные штаны с курткой, в которой предусмотрены карманы под магазины к автомату и метательным ножам. Взял два пистолета, меч и арбалет, два десятка болтов, три гранаты. Прошелся по оружейной комнате, прикидывая Не окажется ли лишним в данном случае автомат, и не следует ли его заменить на снайперскую винтовку? Мобильность или вооруженность? Задаю себе вопрос и отвечаю. Если что, автомат можно бросить. Но, черт возьми, не привык оружием разбрасываться. В итоге не стал ни его брать, ни снайперскую винтовку. Собираюсь же вернуться с добычей, а каждый лишний килограмм покажется тяжестью. Я же как тут хомяк. Надорвусь, а своего не брошу. Петр, я в разлом. На столе в кабинете оставил конверт с распоряжениями. Его вскроешь, если не вернусь через два дня. Все понял?» Посмотрел на старого слугу, у которого в глазах понимание и страх. «Виктор Иванович, может быть, есть другие варианты?» Осторожно уточняет тот. «Ты не хуже моего знаешь положение клана» пожимаю плечами и замечаю большущие две сумки. Это что? Указываю на них, уже догадавшись о их содержимом. Клавдия явно перестаралась, качаю головой. Пришлось сделать ревизию с и отложить в сторону скоропортящуюся еду и десерты. Сложилось ощущение, что кухарка меня на пикник отправляла. Ну, сам виноват, задачу не точно поставил. Коротко простился с управляющим, завел машину и отправился в путь. Судя по карте смены миров в разломе, то утром должен оказаться тот, в котором уже бывал. Именно он мне нужен. А то, что в ночь отправился, хотя мог бы выехать и рано утром, в этом есть определенный расчет. В машине переночую, спокойно отдохну и вперед. Как и планировал, так и получилось. Пелену разлома прошел в восемь утра. Телефон оставил в машине. Нет его смысла с собой тащить. Позвонить из разлома невозможно. Рацию тоже не брал. Напарника в этот раз нет. Правда, обещал Шитовой ее с собой взять, но наше сотрудничество с ней застопорилось. Зато она в безопасности будет. На свиданке с предполагаемым женишком пусть ходит». «И чего продолжаю на нее злиться?» «Так, сейчас надо смотреть в оба. Что-то тут незримо изменилось», — сказал вслух, рассматривая дорогу до так называемой «гостиницы». По тропе стелится легкий туман, которого тут раньше не наблюдал. В диагностической карте нет и намека на опасность. Однако интуиция подсказывает обратное. Обратился к своему источнику, забрал крохи энергии и кинул в эту дымку огненный шарик. Знатно полыхнуло. Два заклинания встретились и повалил пар. Похоже, это проделки снежных стражей, установивших новую ловушку. В ледяном тумане огромная отрицательная температура. Мой шарик пробил брешь размером около двух метров. Спокойно прошел, миновал гостиницу, а потом задумался. По какому идти маршруту? Знаю два, но о них и магическим стражам известно. Есть еще пути, которые сфоткал на карте в поселении. Они не такие легкие, зато выходят непосредственно к нужным местам, где, предположительно, что-то добывали. Повесил на себя отвод глаз и отправился в путь выбрав один из длинных путей. И сразу крутой подъем. Вздохнул, но изменять маршрут не подумал. Иду неспешно, готов выставить блок, в клинок меча вложить лед или пламя, в зависимости от опасности. Рефлекторно ухожу вправо, делаю прыжок вперед и двумя ударами рассекаю тела скорпионов. Неплохо среагировал, Мысль с трудом поспевала за действиями, хмыкнул и направился дальше. Добрался до вершины, с которой предстоит по тропе немного спуститься, обогнуть гору, потом подняться, выйти на небольшую плата, после чего отыскать дорогу между скал, а там рукой подать до первой точки. Вот черт! Откуда они здесь? Морщусь, наблюдаю за снежными стражами, прогуливающимися по тропе. Хотя нет, они не гуляют, патрулируют. Граната до них долетит, благо ее вниз бросать. Но взрыв легко вызовет обвал и привлечет ко мне внимание. Остается только использовать арбалет. Он уже заряжен, но болты без магической составляющей. Кстати, в оружейных магазинах продают уже готовые, с различными заклинаниями, как то разряд цепной молнии, Удары льда, возгорания, отравленный наконечник. Стоят такие заряды конских денег. Я способен сам зарядить болты магическим ударом. Выбор пал на огонь. Благо, вариантов-то нет. Яд вряд ли на твари подействует. Лед им только сил придаст. Цепная молния под вопросом, но рисковать не захотел. Лег, прикинул направление и скорость ветра. Прицелился и и два раза быстро нажал на скобу спуска болтов. Они еще не долетели, но уже знал, что не промахнулся. Так и оказалось. Ошметки снежных тварей разлетелись в разные стороны. Время пути в горах сложно спрогнозировать. Рассчитывал до цели добраться к обеду, а дошел к вечеру. Вот только тут оказалось не шахта, а вполне себе обычный спуск вглубь горы. Не очень широкий, На легковой машине вполне можно было бы проехать нибудь ступенек. Вход обследовал, удивился, что на стенах сохранились магические светильники. Помучился с тем, чтобы понять, как они зажигаются. Оказалось, требуют связи с энергией из накопителя того, кто находится рядом или непосредственно из источника. Зажигаются парами и освещают порядка 30 метров в диаметре. Идти сейчас или где-то устроиться на ночлег? Задаю себе вопрос и чувствую, что жутко проголодался. Чуть в стороне от входа нахожу небольшой уступ. Метра три на три. Приходится на него лезть. Зато неожиданно никто не доберется, если только с неба не упадет. Пока летающих тварей не встречал, и это радует. Перекусил, а потом улегся спать, что удалось плохо. ночью то тут, то там завывали какие-то твари. Но, похоже, пока снежные не чухнули, что двух их собратьев убил, иначе бы орали не так. Утром спускаюсь в гору. Светильники исправно освещают путь, а моя магическая карта наконец-то начинает отрисовывать начало лабиринтов. Очень похоже, что тут когда-то кто-то жил. Слишком правильной формы коридоры, имеются ниши. Вот только ни одной вещицы нет, даже окаменелого гвоздя. Не чувствую ловушек, как и присутствие тварей. Брожу около трех часов. Неужели пустышка? Задаюсь вопросом и почти сразу, за поворотом, натыкаюсь на обломки меча, в рукояти которого треснувший рубин. Стоило до камня дотронуться, и тот рассыпался. При этом железо уцелело. Кто-то ударил магией. Накопитель или вложенное заклинание высосало всю энергию. Попадаются ниши или комнаты, в которых выломаны двери. Угадываются стеллажи, рассыпаются в прах сундуки. В одном таком нахожу пару странных золотых монет и настроение поднимается. Но ровно до того момента, как оказываюсь в обычной пещере, которую пытались отделать, но бросили. По ушам ударил противный свист, превратившийся в писк, и сверху на меня устремилась стая странных летучих мышей. Пячусь, размахиваю мечом, и уже пяток разрубил. Но путь оказывается отрезан, точнее, я окружен. Падаю, перекатываюсь по полу и спиной прижимаюсь к стене. Сдаваться даже не думаю. В этом месте точно найдется чем поживиться. Азарт в крови бурлит. Энергии в источнике полно. Повеселимся, усмехаюсь, и в клинок меча вкладываю цепное заклинание молний. Взмах мечом и удар по пикирующим летучим мышам. Треск, отписка на секунду глохну. Пух и перья, и кровь в воздухе. Ничего не вижу, но точно знаю, это еще не все твари. А то, что они магического происхождения, нет сомнений. В этом месте давно не было пищи, а они выжили и очень обрадовались моему появлению».